Глава 14. Реализовать план мы решили этим же вечером, пока не началась учебная неделя. Мартин подгонял. Каждый день промедления мог стоить жизни несчастной Агни. Что, если бандиты почуют опасность и решат избавиться от нее? План был до безобразия прост. Пользуясь тем, что у Мартина свободный доступ в форонилище, он мог беспрепятственно взять нужные артефакты. Джейда и Лиса должны были выкрасть из коморки сторожа ключ от двери, ведущей на крышу, а затем вернуть его обратно. Мартин дал мне подробные инструкции, как добраться до восточной башни. В принципе, ничего сложного. Выйти на крышу, преодолеть метров сто по её плоской части, открыть вход в башню с помощью артефакта, а затем подняться по лестнице в помещение, где происходили тайные встречи. Используя поисковый артефакт, я должна была найти список засчитанные минуты, после чего вернуться к друзьям. Вечерний колокол дал сигнал к отбою. Коридоры постепенно опустели. Магические светильники в коридорах Академии сменили яркий свет на приглушенный. Дождавшись полуночи, Джейда и Орзо выскользнули из комнаты и направились в коморку сторожа за ключом. Я переоделась в удобный спортивный костюм, в котором сдавала полосу препятствий у Альсара, и медленно досчитала до ста. Выждав оговоренное время, я вышла в коридор. На цыпочках пробралась мимо комнатки, где дремала Костелянша, и добралась до учительского этажа. Слева по коридору находились комнаты преподавателей спецкурса и деканов. Справа жили штатные учителя и работники академии. В центре между колоннами была ниша, где располагалась дверь, ведущая на крышу главного здания. Там меня уже поджидали взволнованные Джейда с Алисой. «Где Мартин с его артефактами?» — прошептала я, непрерывно оглядываясь по сторонам. «Отвлекает внимание дежурного», — ответила Лиса и протянула мне две небольшие разноцветные коробочки. «В красно-белый артефакт, открывающий замки». На магическую сигнализацию не обращай внимания, она не сработает при твоем появлении. В желто-зеленый поисковый артефакт, активируется нажатием на большую круглую кнопку. Времени нет! дрожащим голосом произнесла Джейда. Беги быстрее! Ты должна управиться за полчаса. Я молча кивнула и потянула на себя ручку двери. В небольшом помещении, в центре которого находилась винтовая лестница, упирающаяся в потолок, пахло сыростью и затхлыми тряпками. Девочки пожелали удачи и осторожно закрыли дверь, оставив меня в темноте. Щелчок пальцами, и на ладони вспыхнуло яркое пламя. Используя его вместо фонаря, я поднялась вверх по лестнице, стараясь при этом не шуметь. Рассохшиеся деревянные ступени тихо скрипели и норовили рассыпаться трухой под ногами. Но все же я осторожно поднялась под самый потолок, в котором был люк, ведущий на крышу. Тяжелая крышка люка не хотела поддаваться. Приглядевшись, я увидела маленький замок. Самый обычный, без следов магии. «Вот и повод воспользоваться артефактом», — обрадовалась я, достала из красно-белой коробочки добротный металлический кругляш с черным матовым камнем по центру и коснулась им замка. Раздался негромкий щелчок, замок открылся. Я смогла без труда отодвинуть крышку люка и выбраться наружу, о чем тут же пожалела. Над зданием Академии дул сильный ветер, швыряя мне в лицо тяжелые капли дождя. Непогода стала для меня неприятным открытием. Еще перед тем, как выйти из комнаты, я выглянула в окно. На небе сияла луна. Маленькими бриллиантами загорались звезды, объединяясь в причудливые созвездия. Ни одной тучки, ни одного признака шквального ветра. Может, это знак свыше, и мне стоит вернуться обратно? Я упрямо помотала головой и медленно поползла в сторону чернеющей впереди восточной башни. Чтобы отвлечься от монотонно барабанящих по крыше капель дождя, я думала о том, что делать со списком. Мне не хотелось лгать друзьям, но я твердо решила оставить список должников у себя, если, конечно, найду его в башне. Ярое желание Мартина вызволить Агну показалось мне весьма подозрительным. Кузен Алисы не был ангелом. По ее рассказам, за все годы обучения он зарекомендовал себя как отъявленный хулиган, и лишь успехи в учебе не позволили ректору выгнать его из академии. В его заверение о жажде справедливости я не верила. Внутренний голос твердил, здесь явно что-то не так. Также я не хотела отдавать список ректору и деканам. Мой учитель и наставник из Хатре Глен Ривс советовал мне держаться подальше от де Алистер предан только королю Сейдании и действует исключительно в его интересах. Так отзывался он о ректоре Академии Дальстат. «Де Фарнам воспользуется любыми, даже самыми грязными приемами, чтобы выйти сухим из воды и сохранить свою репутацию незапятнанной. Он пойдет на любые жертвы». Уверенно, ректор специально дал мне роль приманки, в случае чего можно будет по-тихому отправить меня в Хатрей, заявив, что гости из другой страны у нас небезопасно. А если бандиты доберутся до меня раньше, чем их поймают. Что ж, король Сайдани лично выразит соболезнования моим родным. По моим предположениям, до башни осталось не более 20 метров. Но я могла ошибаться. Ночная тьма и ветер с дождем искажали видимость вокруг меня. С каждым метром двигаться становилось все сложнее. Дождь хлестал прямо в лицо. Приходилось пробираться на ощупь закрытыми глазами. Пальцы замерзли до такой степени, что я их почти не ощущала. Одежда промокла насквозь, и тело все чаще пробивало крупную дрожь. Уверена на сто процентов, что утром я проснусь с высокой температурой. Если, конечно, смогу вернуться обратно. До заветной башни с небольшой черной дверью я добралась исключительно благодаря своему упрямству. Чем больше я отдалялась от люка на крыше, тем сильнее мне хотелось повернуть обратно. Но я боялась, что второго шанса мне уже не представится. Завтра, точнее уже сегодня, начнется новая учебная неделя, и мне будет недосомнительных приключений. Я осторожно поднялась на ноги, держась за каменную стену. Магическая сигнализация представляла собой еле заметную печать прямо над замком, на поверхности которой то и дело вспыхивали яркие искры сиренево-голубого цвета. Нащупав в кармане артефакт, я сжала его в заледеневших пальцах и поморщилась от боли. Мне оставалось лишь приложить его к замку, но тут случилось непоправимое. Очередной порыв ветра чуть не сбил меня с ног, и я потеряла равновесие, выронив заветный кругляш. С тихим жалобным звоном он покатился вниз по крыше и остановился на самом краю. Чертыхнувшись, я опустилась на живот и по-пластунски поползла следом за ним, цепляясь сбитыми, посиневшими от холода и ледяного дождя пальцами за шершавую черепицу. В один момент я почти дотянулась до артефакта, но мокрая, скользкая поверхность крыши сделала свое дело. Рука соскользнула, и я покатилась вниз к самому ее краю. С жалобным криком я ухватилась за крошечный выступ, но задела рукой артефакт, который не удержался на краю и полетел вниз на землю, слабо освещаемую магическими фонарями. «Держись, Эрика! Ты же боевой маг! Мы не сдаемся. Срывающимся голосом прошептала я вслух, с ужасом понимая, что совсем не чувствую свои пальцы. По лицу текли струи воды, смешиваясь со слезами. Страх проник в мое сознание и расползался темной волной, пожирающей надежду на спасение. Я не успела понять, когда онемевшие пальцы скользнули с выступа, и я сорвалась вниз, отчаянно крича. Судьба решила дать мне еще один шанс. Я смогла зацепиться ладонью за широкий край отлива с внешней стороны чего-то окна. Острая боль пронзила обе руки, но я закусила нижнюю губу до крови и попыталась подтянуться вверх, чтобы постучать в стекло, молясь, чтобы за окном оказалось жилое помещение. Кажется, с этой стороны находились комнаты, в которых проживали преподаватели и деканы, но я уже ни в чем не была уверена. «Наверное, у меня имеется сильный небесный покровитель, который не мог допустить, чтобы жизнь его подопечной закончилась так рано». Створки окна открылись, и я увидела в проеме Алена Альсара собственной персоной. «Какого дьявола, корра?» — голосом, полным удивления и даже недоверия спросил декан. Он смотрел на меня сверху вниз, и не предпринимал никаких попыток спасти держащуюся из последних сил за скользкий железный край адептку. «Помогите!» — схлипнула я, чувствуя, как пальцы вновь скользят по отливу. «И пальцем не пошевелю, пока не скажешь, что здесь забыла. Следишь за мной?» — сердито прошипел Ален, но ответа не дождался. Я сорвалась с края, но в самый последний момент мое запястье обхватили крепкие пальцы декана. «Пожалуйста, спасите меня!» Прошептала я, закрыв глаза, и в отчаянии сама ухватилась другой рукой за сильное предплечье Альсара. Он громко выругался и, держась одной рукой за раму, рывком затащил меня в раскрытое окно. Я обессиленно сползла с подоконника на пол, не в силах поверить, что я осталась жива. Дикан закрыл окно, сделал шаг назад и пристально уставился на меня. Жду объяснений, Корра. Я попыталась встать на ноги, но не смогла. Дрожь, пробивающая каждую клетку моего тела, стала настолько сильной и заметной, что смутил даже Алена. Он покачал головой, чертыхнулся и направился к шкафу. Оттуда вернулся с бутылкой из матового стекла и простым граненым стаканом. Налив жидкости чуть меньше половины, он протянул мне, сидящий в растерянности на паркете со словами «Выпей залпом!». Я послушно протянула руки и взяла стакан. Он тут же задрожал в пальцах, которые противно заныли в тёплом и сухом помещении. С трудом поднесла его к губам, стараясь не расплескать резко пахнущий напиток. А затем осушила содержимое в два глотка. Обжигающая жидкость проскользила по горлу, словно раскаленная лава. И я закашлялась. «Вставай!» Альсар рывком забрал стакан из моей дрожащей руки. Осторожно цепляясь за стену и подоконник, я поднялась на ноги и застыла под гневным взглядом декана. Вода капала на пол с и волос. Вокруг меня образовалась небольшая лужица. Побелевшие руки покрывали царапины. Удобный спортивный костюм прилип к телу, а в ботинках противно хлюпала вода. «Спасибо, господин Альсар», — прошептала я, чувствую, как внутри меня разливается тепло. «Повторяю в последний раз, Корра. Зачем ты следила за мной?» Ален стоял напротив меня в свободных домашних штанах и майке темного цвета, выгодно подчёркивающей его мускулатуру. В мягком приглушенном мерцании магических светильников он выглядел более жестким и суровым, чем при дневном свете. Руки были сложены на груди, влажные волосы в беспорядке падали на лицо и плечи. По всей видимости, боевой Макс совсем недавно вышел из душа. В очередной раз я подумала, как мне повезло. Если бы я упала и зацепилась руками за металлический отлив на окне на несколько минут раньше... Диканбо бы просто не увидел и не услышал меня. Невольно взгляд скользнул по комнате, отделанной в светлые тона. Она была раза в два больше нашей, но мебели было гораздо меньше. Широкая кровать, застеленная белоснежным покрывалом, на которой без проблем могли бы уместиться четыре человека. Длинный шкаф во всю стену. И рабочий стол, на котором лежали бумаги. Никаких картин и безделушек, украшающих интерьер. «Значит, не будешь», — по-своему понял мое молчание Ален. «Сейчас я свяжусь по Кристаллу связи с главным полицейским участком Дальстада и расскажу о том, что в моё жильё пытался проникнуть посторонний. Выбирай, вызвать дежурный отряд в академию или поедем в отделение своим ходом». Я вздрогнула и быстро замотала головой. Голос всё ещё дрожал. «Не надо полицию, я всё расскажу». «Я жду», — повысил голос Альсар, но тут же замолчал, бросив быстрый взгляд на стену, за которой проживал кто-то из преподавателей. Он подошел к столу, взял с него какой-то браслет, судя по всему, артефакт, набросил его на дверную ручку и пояснил. «Теперь нас точно никто не услышит». «Я упала с крыши». В этот раз мой голос почти не дрожал. Я уже понял, Корра. Дикан подошел к окну за моей спиной, осторожно выглянул за него, затем указал мне на противоположную стену. Туда иди. Не хватало еще, чтобы тебя кто-то заметил. Кто может увидеть меня в такую непогоду, да еще в такое время? С удивлением подумала я, но выполнила его приказ. Шлепая по полу мокрыми ботинками, я пересекла комнату, оставляя за собой влажные следы, к явному неудовольствию декана. Что-то делала на крыше после отбоя. Ален прошел за мной словно конвой и остановился в шаге от меня. Я вжалась в стену, желая оказаться как можно дальше от опасного мужчины. Вот влипла, подумала я. Если он узнает о том, зачем я полезла туда, Тут же сдаст меня ректору. еще и друзей подставлю. «Эрика, не трать мое время», — процедил сквозь зубы декан. «Мне рано вставать. Не хочешь говорить — не надо. Сдам тебя в полицейский участок и забуду, как страшный сон. Я хотела попасть в Восточную башню». Выдать лишь часть правды показалось мне на тот момент самым верным решением. «Поспорила, что доберусь до нее, несмотря на непогоду». «С кем поспорила?» — продолжил допрос Альсар. «С друзьями». «Имена назови». Судя по тому, что в тоне декана послышались стальные нотки, он мне не поверил. «Не буду!» Я зажмурилась и помотала головой по сторонам. «Кора, не ври мне. У тебя нет друзей. Не умеешь лгать, не берись». Несмотря на мое незавидное положение, я обиделась на слова боевика. Есть у меня друзья, Джейда, Алиса. Даже Мартина с Томом я могла назвать друзьями, хоть и с натяжкой. Однако, если я назову хотя бы одно имя, он не отстанет до тех пор, пока не выбьет из них правду. Я не хотела подставлять никого, поэтому решила идти в Вабанг и сама перешла в наступление. «А вы, должно быть, следите за мной, Ален, Сделала я ударение на имени боевого мага. «При всей вашей показной нелюбви ко мне втайне вы интересуетесь моей жизнью в Академии. Но зачем?» Глаза Алена сверкнули серебром в полутьме. Оставив мой вопрос без ответа, он сделал шаг, сократив расстояние между нами до минимума и молча уперся правой рукой в стену. Я еще сильнее вжалась в нее, чувствуя, как горят мои щеки. Он стоял непозволительно близко, и меня это очень смущало. Однако, судя по усмешке на его губах, Альсар рассчитывал именно на такую реакцию. Вырвать меня из зоны комфорта, чтобы я не выдержала давление. И рассказала ему все, как было. Господин декан, я ответила на ваш вопрос, а вы на мой нет? Что вам еще надо? Боевик наклонился к моему уху и тихо прошептал. «Может, я хочу, чтобы ты отблагодарила меня за спасение?» Даже в такой напряженной ситуации эта мысль показалась мне довольно забавной. Я прыснула со смеху и тут же зажала рот ладонью. На Альсара моя реакция подействовала словно ледяной душ. Он отпрянул от меня, как от прокаженной и, растерявшись, спросил. «Как это понимать?» «Господин декан». Я же не слепая. А еще я умею делать выводы: Вас не интересуют адептки женского пола. Даже больше. Судя по вашему поведению и тому, что вы ведете себя адекватно лишь с мужчинами, меня терзают смутные сомнения касаемо ваших, скажем так, личных предпочтений. Иными словами, вы предпочитаете мужчин. Я нашла в себе силы улыбнуться и добавила шепотом. Но я сохраню вашу тайну в обмен на возможность спокойно доучиться до конца года».